Пока нашей команде везло, кажется, дворец действительно был пуст. Библиотека в северном крыле, указал лапкой профессор. Если рассуждать логически, то наверняка сокровищница Рудольфа II пуста, потому что там было бы слишком легко найти рукопись. Уверен, что король сунул её именно в библиотеку. Она просто громадна. А среди старых книг можно спрятать хоть сотню таких манускриптов Войнича, предположил командор, и мы начали поиски именно с северного крыла. Но какая же огромная там была библиотека! Мы копались не менее часа, перевернули два стеллажа, едва не пришебив мурзиков фолиантами, золотая шкатулка нашлась и нашла её именно я, поскольку рылась шустрее всех. Мой муж раскрывал замок, а кот быстро пролистал и вырвал нужные страницы. Честно говоря, у меня сердце кровью обливалось, когда он выдёргивал очередной лист. Но чего не сделаешь ради спасения человечества? Вот только наводить порядок в разгромленной библиотеке я категорически отказалась. Ну и Пусть думают, что тут привидения в догонялки играли. Вышли мы так же через кухню, прихватив на обратном пути сразу три королевские куртки. Повара суетливо ставили в печь первую партию пирожков с черникой. Что будем делать с этими страницами? спросила я, когда мы спускались вниз к Карлову мосту. При случае предадим огню. И проблема будет решена. Воодушевлённо пропел кот, размахивая выдранными листьями и приплясывая на месте, явно гордясь тем, что мы ещё на свободе и Прага останется цела. Командору не сразу удалось отобрать у него редчайшие раритеты, способные изменить судьбу мира, чтобы быстро сжечь в уголочке. А как мы узнаем, что наше предположение верно? И ключ к разгадке таился в этих страницах. Потому что именно они были утеряны. Абу до скрипт и шифровод. Какие ещё тебе нужны доказательства, милочка? Мир цел. Мы можем даже выпить по этому поводу. Ну не знаю, не знаю. Как-то всё слишком просто. И куда теперь? На Старомесскую площадь. Обнял меня мой муж Ты ведь не забыла о гармонаге? Ой, мало того, что забыла, я и думать-то о нем не желала. Мы ведь выполнили свою часть работы. Зачем же заморачиваться еще и с кучей пражских привидений, спасая их от незавидной судьбы? В конце концов, проще доложить базе, узнать мнение шефа, получить подкрепление и... К этому моменту демон успешно захватит весь город. — Ладно, шайтан с вами. Придется пойти и спасти их всех. — И я их спасу. Только надо бы перекусить хоть одним кнедликом. От утренних булочек к животе не осталось даже теплых воспоминаний. На площади было полно народу, как горожан, так и заезжих гостей всех мастей. Но в толчее всегда легче незаметно проникнуть в башню. Что мы и сделали. Внутри нее... Как ни странно, все заросло паутиной. Едва мы вошли, как к потолку взмыл целый косяк летучих мышей. Правда, косяками они не летают. Просто туча, как обычно выражаются писатели, здесь тоже не подходит. До тучи их количество не дотягивало. Странно, неиспользуемая башня в самом центре города. Такое местечко для бизнеса! или туристического центра, рядом и через арку башни за день проходит тысячи. А внутри она выглядит, как будто они и забыли или по серьёзной причине стараются обходить стороной. Мы крались друг за другом по ветеватым переходам внутри этого непонятного архитектурного объекта. Вампиры. Прервал мою мысль агент 013. Где? Я обеими руками закрыла горло, в панике озираясь по сторонам. «Я говорю, что эти летучие мыши — из семейства вампиров», — пояснил кот. «Держись поближе к нам, да не паякуй. Может быть, это еще ложные вампиры. Летучие мыши, знаешь ли, и нектаром питаются». О, «Так ты сначала определись, умник, а потом пугай». Профессор не любил поучений. Поэтому презрительно фыркнул и двинулся вслед за Алексом, который освещал нам дорогу электрическим фонарём, встроенным в рукоять ножа. Я, как всегда, была отодвинута в самый глубокий тыл, но пока ничего опасного в воздухе не ощущалось. Мы тебя видим, вдруг сказал Алекс, повернув голову вправо. Выходи, не бойся. Кого ты они там нашли? Лично я ничего не видела. хотя та ращилась в темнотой за всех сил. И тут оно вышло, вернее, выпрыгнуло на свет. "Век?" сказала я, всерьёз собираясь упасть в обморок. "Это была отрезанная человеческая нога. Хорошо хоть не волосатая, в довершении ужаса. Или уже побрилась?" "Эй! «Вам сюда нельзя!» — сварливо заметила она. Голос раздавался то ли из пятки, то ли из колена, но звучал вполне отчетливо. «Ты что, охраняешь это место?» — улыбнулся командор. «Да, я? Чего бы это?» Слишком поспешно и неуверенно вскричала нога. «А где хозяин? Нам надо передать ему письмо о наследстве». У него умер дядюшка в Швейцарии и все оставил единственному племяннику. «Не знала, что у него есть дядюшка!» Недоверчиво заметила нога, нервно перебирая грязными пальцами. «А где письмо?» Мы переглянулись. Потом я торопливо достала из-за пазухи сложенную в четверо бумажку, на всякий туалетный случай, помахала ею в зоне недосягаемости, И спрятала обратно. Лично в руки, облегченно выдохнув, дополнил мой муж. «Не похожи вы на почтальонов. Почтальон ходит один». Метко заметила отрезанная конечность, становясь все более подозрительной. «Я душеприказчик его дядюшки, герцога Альфонса фон Мариенгейма, а это моя охрана». Алекс важно кивнул на меня и... и приосанившегося профессора. Нога растерянно отступила. «А почему, кстати говоря, ты не живешь там, где положено, в Йозефовом квартале?» Строго спросил агент 013. «Почему он решил, что этот призрак должен относиться к стихии земли? Наверное, просто пошел ва-банк. Но она сработала». «Но моего хозяина четвертовали...» «И бросили в реку, поэтому мое место в Лтаве, в Вышеграде!» Возмутилась наивная нога, выдав себя с потрохами. «Тогда извини, подруга, можешь продолжать ошиваться тут?» Наша теория о том, что места жительства нечисти в Праге были строго регламентированы и упорядочены, полностью подтвердилась. Но нога вдруг решила, что... что её облик требует дополнительных пояснений. Увы, и ах, я это всё, что осталось от когда-то прекрасного тела любовника королевы, не буду называть наши имена, чтобы не компрометировать светлую память этой прекрасной и добродетельной женщины. А имя её мужа, короля Полюбопытствовала я. Просто, кажется, на чешском престоле не было самоправящих королев, кроме Либуши. Но привидение таким древним не выглядело. Нага тяжело вздохнула. Отсутствие глаз не помешало ей воззриться на меня с тяжёлым упрёком. Этого, как вы понимаете, я тоже не скажу. Уходите и оставьте меня одну. не денис моей скорбью но тебе грозит опасность как и всем за тобой в любой момент может явиться огромная призрачная рука и утащить неизвестность не боишься услышав эти слова нога горько рассмеялась а мне ничего не грозит а теперь уходите достабачьтены почиталионы было приятно с вами побеседовать Может, перестанем притворяться, что не понимаем друг друга? поднажал Алекс. Неужели тебе не жаль своих товарищей? Тем более, что и сама ты, похоже, не слишком-то счастлива на службе у Горманаге. Времени осталось мало. Мы хотим спасти все привидения Праги. Нога отшатнулась, ударившись бедром о выпирающее из стены бревно. Ничего я не знаю. И ничего не скажу, кроме того, что до летнего солнцестояния у вас остался всего один день. Выкрикнула она и ускакала во мрак. В общем, несмотря на обычное легковерие призраков, нам не удалось окрутить ногу четвертованного любовника королевы.